Глава 13. Следы грузовой платформы ожидаемо вывели меня к реке. Небольшой тихоходный катер с высокими бортами обнаружился тут же. Мелькнула была мысль вернуться за оставшимися в тайниках трофеями, но ее пришлось отбросить. Жадность сейчас может сыграть со мной злую шутку. Хватит и той добычи, что сейчас находится в моем рюкзаке. Небезопасный я миновал мелководье и добрался до катера. Старая ржавая посудина оказалась переделанным под местной реалией десантным катером хрен знает каких годов. Обычно такая дрянь использовалась на отсталых планетах-колониях, но сейчас мне было на это начхать. Главное, он в рабочем состоянии и позволит мне унести отсюда ноги. Подняв оба якоря с помощью бортовых лебедок, Я дождался, пока течение подхватит катер и развернет его носом в нужном мне направлении. Мотор чихнул несколько раз и выдал порцию дурно пахнущего дыма. «Проклятая железяка! Давай уже, заводись!» Двигатель фыркнул и нехотя затарахтел. «Так-то лучше. Не придется тратить время на строительство плота». Репликант заботливо подсвечивал мне затопленные коряги, И я, стоя на небольшом возвышении на корме, направлял катер в нужном направлении с помощью руля. Местные самоделкины неплохо приспособили катер к плаванию по этой мелководной реке. Грибной винт был расположен на длинном подвижном валу, который легко можно было поднять при проходе мелких участков. Можно было бы воспользоваться штурвалом, но с этой точки обзор был куда лучше. Фарватер реки постепенно расширялся. Через час я все же заглушил двигатель и пустил судно в дрейф. Бандиты неплохо постарались. Помимо того, что они затянули катер маскировочной сетью, они выкинули лишнее, чтобы максимально освободить место для грузовой платформы. Широкий нос катера при подходе к суше открывался на манер пандуса, что очень сильно упрощало разгрузку товаров. Низкая посадка в воде и небольшие размеры практически исключали возможность того, что судно может застрять на мели. Хотя на этот случай было два якоря и несколько лебедок, с помощью которых можно было вытянуть судно из подобной ловушки. Наверняка раньше этот катер принадлежал местным контрабандистам, иначе откуда на тортуге взялось подобное транспортное средство? Раз даже богатые на трофеи заключенные используют подобную технику, значит, ценник на челноки тут просто запредельный. Хотя, возможно, взявшая под контроль систему инсектоиды ввели какие-то ограничения на подобное перемещение. По моим расчетам до форта при такой скорости движения я смогу добраться уже к ночи. Вот только идти остаток пути напрямик через ночной лес не очень-то и хотелось. Лучше будет укрыться на одном из многочисленных островов, разбросанных по дельте реки. Там можно будет относительно спокойно переночевать и понаблюдать за подступами к форпосту. Кроме продажи добытых ингредиентов, неплохо бы озаботиться поиском выгодных контрактов. Не знаю, сколько стоит новое ядро реактора, но очень сомневаюсь, что цена будет халявной. Нужно добыть что-то по-настоящему ценное, чтобы суметь выкупить подобный товар. Плюс нужно наладить приемлемое взаимоотношение с инсектоидами. Не хватало еще, чтобы мой корабль сбили при выходе на орбиту. Можно, конечно, попытаться разогнать корабль и уйти в прыжок раньше, но подобные фокусы могут мне выйти боком. Лучше не спешить и действовать наверняка. Для начала нужно узнать, что инсектоидам потребовалось на планете. Уж очень их действия напоминают поисковую операцию. Будь это захват, они бы не стали церемониться с контрабандистами и прочей шушерой. Желудок требовательно заурчал, напоминая о том, что неплохо было бы перекусить. Я вытащил линь и привязал его у одной из стрел. Расположившись у борта, я начал вглядываться в воду. Система предательски молчала. Вот я же болван. Совсем забыл, что выставил настройки исключительно на редкие ресурсы. Стоило мне вернуть репликант к изначальным настройкам, как он с готовностью подсветил небольшую стайку рыб. Это несерьезно. Лишь спустя десяток минут, когда течение снесло судно в сторону прибрежных зарослей, мне улыбнулась удача. Черный луциан средних размеров — После попадания стрелы дернулся в сторону завала из деревьев, но я был на чеку. А вот и обед. Жаль, нельзя его пожарить на костре. Придется съесть рыбу сырой. Ну ничего не поделаешь. Приставать и разводить костер не входило в мои планы. Наскоро утолив голод, я снова завел двигатель и направил свое судно в сторону центра реки. Тут течение было куда сильнее, и можно было рассчитывать на существенную экономию топлива. Главное — не слишком увлекаться и обходить затопленные деревья и прочие препятствия. Уже начинало темнеть, когда над моей головой с громким гулом прошло несколько атмосферных ботов, судя по эмблемам на борту — это корабли инсектоидов. Я поспешно направил свое судно к скоплению небольших островов. Так и есть. За излученной реки на высоком мысу расположился форпост. Его серые бетонные стены были хорошо видны. Вскоре я понял, что поступил мудро, когда решил немного понаблюдать за фортом. Следом за атмосферной авиацией инсектоиды подняли в небо несколько небольших внутрисистемных перехватчиков, которые почти со старта врубили форсаж и скрылись в ночном небе. Похоже, в ближнем космосе началась какая-то заварушка. Странно, что Хаттери молчит. Или, может быть, он не считает нужным посвящать меня в суть происходящего? Пользуясь тем, что еще не окончательно стемнело, я развел костер. Думаю, при текущих событиях такая мелочь вряд ли кого заинтересует. Жаль, что, несмотря на все мои усилия, ужином я так и не разжился. Ну, ничего. Если все пойдет по моему плану, утро я встречу уже в форте. Костер уже почти прогорел, когда мой чуткий слух уловил посторонние звуки. Тихий скрип и плеск воды. Не меняя положение тела, открыл глаза. Осторожно приподнялся. Ага, в двух десятках метров от моего пристанища двигается лодка. В ней двое. Судя по тому, что система однозначно подсвечивает их красным, эти ребятки плывут сюда не ради романтического пикника. Не успела лодка причалить, как я выпустил стрелу. Второй противник, прикрывшись телом мертвого товарища, выстрелил в мою сторону. Игла прошла в каком-то метре от моей головы. Дерьмо, похоже, у моего соперника установлена какая-то модификация, иначе как объяснить то, что в полной темноте он сумел определить мое расположение? Второго шанса я не дал. Стремительно сократив дистанцию, я выпустил еще одну стрелу. Подошел ближе. Оба противника мертвы. А, нет, я ошибся. Первый противник ранен. Видимо, отключился от болевого шока. Сдернув с нападавшего ремень, я поспешно связал своего пленника. Обыск лодки не принес ощутимых результатов, кроме двух потертых игольников у этой парочки ничего не оказалось. Не считать же добычей браслеты наподобие того, который болтался на моей руке. «Давай уже, вставай, спящая красавица!» Я похлопал пленника по щекам. «Не заставляй меня прижигать тебе пятки огнем!» «А ты кто?» — Прошипел пленный. «Аналогичный вопрос!» Пленник насупился, явно не желая со мной разговаривать. Я вздохнул и подкинул несколько веток в угасший было костер. Пленник дернулся, похоже, он всерьез воспринял мою угрозу насчет пыток. «Так что, ты ответишь на мой вопрос? Или проверим уровень твоего болевого порога? Как тебя зовут?» «Кучерявый», — я хмыкнул. Лысый, как коленка, бандит, видимо, получил свою кличку еще в те времена, когда его голову венчала шикарная шевелюра. Или, может быть, его так и окрестили в насмешку? Какого хрена вы на меня напали? Хотели пощипать. Пощипать, значит? Ну-ну. Все старатели платят нам долю от своей добычи. Ты, похоже, новенький, раз не знаешь наших порядков. Развяжи меня, и тогда разойдемся миром. И не подумаю. «Для начала я задам тебе ряд вопросов касательно форпоста. Кто тут главный?» «Главный?» — бандит явно задумался. Мой вопрос поставил его в тупик. «Нет тут у нас главных. Мы и остальная братва ходим под ржавым. Есть парочка вольных артелей, что подряжаются на работу к торговцам. В порту там вообще отдельные порядки. Похоже, мой собеседник попросту не ориентируется в местных порядках, или же все дело в том, что он находится в самом низу местной социальной лестницы и попросту не знает происходящего за стенами форта. Что тут забыли инсектоиды? Это про тараканов? Да они какой день уже ищут одного из своих соплеменников? Кучерявый оскалился и болезненно зашипел. «Говорят, что сбежавший от них парень прикарманил что-то настолько ценное, что заставило инсектоидов отправить сюда небольшую эскадру». «Откуда ты про это знаешь?» «Да это не секрет. Тараканы на каждом углу развесили портреты этого хмыря. Только толку с того. Насекомые ж для нас все на одно лицо». Так что если сбежавший от них парень не совсем идиот, он забьется в самую темную нору и будет сидеть там, пока эскадра не покинет пределы планеты. В следующую секунду бандит вскочил на ноги. Не будь я готов к подобному исходу событий, наверное, атака застала бы меня врасплох. Я отклонился в сторону и выхватил топор. Кучерявый сделал выпад и попытался достать меня ножом. Хрязь! Мой топор раскроил бандиту череп. Ухватив тело за отворот грязной куртки, я оттащил его к лодке и закинул туда. Оттолкнув утлое суденышко, я наблюдал, как подхваченная течением лодка уходит вниз по течению. Яркая огненная вспышка! Я прикрыл глаза рукой. Что за черт? Ночное небо расчертили несколько огненных росчерков. Следом за ними последовали другие. Империя высадила свой десант на новую Тартугу.